Рассказывает Екатерина Чекмаева. Выходные у нас вышли насыщенные. В субботу разрисовывали матрешки. Пришло не так много пациентов, зато каждый нашел что-то свое. лима Александровна считает, что не умеет рисовать, поэтому с деталями помогал волонтер. Но такое чувство цвета — мастер колористики. А Вера Сергеевна придумывала самые нестандартные решения. У мужчин матрешки самые веселые, озорные. А наш пациент Василий сильно напоминает мне кота. В наших активностях не участвует, но всегда ходит кругами, рассказывает что-то интересное и очень скрашивает обстановку. Василий – мужчина умный, саркастичный, незнакомым людям кажется хмурым. При этом он очень любит свою жену Нину. Они вместе с первого класса школы, представляете, влюбились в 7 лет и всю жизнь вместе. Мы на мастер-классе сидели долго – Уже все разъехались, а Римма Александровна творила уже третью матрешку. И тут она попросила мороженого, а у нас оно закончилось днем. Пока я соображала, как бы нам раздобыть, Василий вернулся с мороженым и галантно угостил даму так, по-соседски. А в воскресенье у нас был праздник в честь Дня военно-морского флота. Чудесный день, так мало слов, чтобы передать впечатление. Был небольшой маскарад, концерт, угощение, очень всем все понравилось. Расходиться не хотелось. Несколько пар задержались подольше, Певицы им пела лирические песни, постарались создать атмосферу отпуска у моря. А волонтеры сделали небольшие сюрпризы для пациентов, подготовили имена каждого на сигнальном морском языке.